четыре запасных магазина к нему, мой верный ножик для нарезки колбасы и прочего. К тому моменту, когда принтер, сьев пачку бумаги, распечатал несколько справочников, список необходимых для небольшого автономного путешествия вещей был составлен. Не забудь бы липовое удостоверение, хотя... Нужно ли мне оно? Только лишнее подозрение вызовет. И без него, если верить вождю, меня должны сопроводить в Москву.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 то это обойдется дороже BMW пятой серии, на которой я уже давно облизывался. Антиквариат, батенька, это большие понты. А с другой стороны, если провал произойдет в Москве, то чего мне париться по поводу транспорта? И без него примут под белые рученьки и в черный воронок. Но все же, как мне готовиться к провалу? Напялить на себя все выше перечисленную форму сапоги? Я представил себе картинку, достойную кисти Босха.